Глава семнадцатая. Сойдя в дождь из скрытого экипажа Книжной Бушинской, я, сама не своя, шагала вдоль ажурной ограды Новодевичьего кладбища. В руке сжимала ключ от гостиничного номера на Васильевском. Следовало отдать его господину Фустову, пускай устроит засаду, и подкараулит там этого мужчину, кем бы он ни был. Кем бы он ни был. Что я стану делать, если тем мужчиной окажется Женя? Я свела брови, запрещая себе даже думать об этом. Церемония похорон закончилась больше часа назад. Мы с Глебом Викторовичем на ней не присутствовали, выжидали в карете, и только после осмелились подойти к ее сиятельству. Теперь, должно быть, отсюда уехал и сам генерал, и все прочие. Следует ли мне подойти к могиле Ксении? Так и не решив, я отыскал сухую лавку под навесом и надолго осталась здесь, погрузившись в раздумье. Ксения собиралась развестись с Хаткевичем ради того мужчины. Значит, они и впрямь любили друг друга. Или же Ксения лишь думала, что ее чувства взаимны. Однако она была знакома с ним раньше, должно быть, еще в Киеве. Надо бы сказать Фустову, чтобы разузнал фамилию той семьи, что приютила осиротевшую Ксению. Что касается развода... Разумеется, в нашу современность супруги разводятся все чаще. То там, то тут, сие упоминается в газетах. А уж в художественной литературе, в особенности после знаменитой Анны Карениной, так и вовсе каждая вторая героиня сбегает от старика мужа к молодому красавцу. Но то в книжках, а в жизни условия для бракоразводного процесса слишком суровы и слишком неприемлемы для круга Ксении Хаткевич, чтобы думать о них всерьез. Условиями, к примеру, были доказаны прелюбодеяния одного из супругов. Что самое ужасное, необходимо не только предоставить любовные письма, но и добыть показания свидетелей. Кого Ксения собиралась взять в свидетели? Девиц из увеселительного театра? Смешно. Прочими же условиями была добрачная неспособность к супружеству, что, разумеется, тоже смешно, учитывая наличие у Хаткевича троих законных детей. Или же безвестное отсутствие супруга более пяти лет. Еще развод допускался, насколько я помнила, ежели один из супругов приговорен к наказанию или сослан в Сибирь. Но здесь совсем не тот случай. Так какие основания Ксения имела, чтобы говорить о разводе? Быть может, это только мечты наивной дамы, начитавшейся графа Толстого. Однако стоит лишь догадываться, сколь сильно негодовал бы генерал Хаткевич, если бы Ксения о своих намерениях сообщила ему. да ксения Хаткевич не была ангелом не собираюсь будучи замужем за любимым мужчиной осуждать ее но все же закладывать подарки супруга чтобы нанимать квартиру для встреч с любовником это низко хотя и разумно это очень разумно поскольку зная адрес вычислить имя нанимателя большого труда не составит А вот ежели квартиру нанимала сама Ксения, то имя ее любовника мы узнаем, лишь если он будет достаточно глуп, чтобы на ту квартиру вернуться после ее гибели. И редкость их встреч всего раз в неделю, чтобы не вызывать лишних подозрений. И эта хитрость с извозчиком – все это очень и очень разумно. Вывод – либо Ксения вовсе не так наивна, как считает Бушинская, либо ее кто-то научил. Кто-то, кто знает толк в конспирации». мне кстати подумалось что женя как раз таки знает я уж имела удовольствие в том убедиться и еще зачем то подумала что вздумай я к примеру завести любовника пожалуй сама бы применила наработки мадам хаткевич подумала и тот стыдливо оглянулась по сторонам нет ли рядом кого способного подслушать мои глупые мысли Однако увидел лишь Глеба Викторовича, бегущего по с зонтом наперевес в мою сторону. Что-то уж слишком господин Фустов пытается мне угодить. Он ведь знает, что я замужем. Впрочем, вероятнее, что Фустов просто хочет скорее узнать новости. Я послала Глебу Викторовичу благодарную улыбку, когда он раскрыл свой зонт надо мною. Но так что она сказала, поторопил он, оправдав мои догадки, что ему интересны прежде всего новости, и ответила, вполне довольная всем. «Я права, Глеб Викторович». «Она назвала имя?» «Нет, мадам Хаткевич оказалась крайне осторожной дамой, но...» Я протянула ему медный ключ. Она оставила это к нежне. «На всякий случай. Вы сами знаете, что делать дальше». Тот кивнул и нехотя спрятал ключ в карман. Что-то тревожило Фустова, без сомнений. Но откровенничать он не торопился. Вместо этого еще раз кивнул уже увереннее». «Мы возьмем его, не сомневайтесь. Сегодня же велю Величинскому отправить людей на ту квартиру, благо адрес есть. Но, наверное, следует запастись терпением». Фустов был прав, к сожалению. Я даже сказала бы больше. Вряд ли тот мужчина вовсе вернется на квартиру. Но все же надежда оставалась. «Идемте, Лидия». Фустов выше поднял зонт и приглашающе выставил локоть. «Я усажу вас в экипаж, а кучер отвезет домой». «А вы разве не едете на Гороховую?» – удивился я. «К сожалению, нет. У меня нынче доклад в генштабе по поводу этого рок -то. Фустов брезгливо поморщился. «Листовки сегодня подбросили не только вам, а газетчики и вовсе как с ума посходили. В генштабе со дня на день станут решать, что делать с этим кружком, и мои доводы, боюсь, никто не услышит. Впрочем, хватит с вас на сегодня». Глеб Викторович тепло улыбнулся, увидев смущения на моем лице – «Вы совсем замерзли и устали. У нас с вами уйма дел, и вы мне нужны здоровый. Он заговорщицки подмигнул, и я тоже не удержался от улыбки. Он ведь прав, я совершенно продрогла. Уже в экипаже, дав распоряжение кучеру и собираясь захлопнуть дверцу, Фустов все-таки признался, что его тревожило. «Я не думаю, Лидия, что этой женщине, княжне Бушинской, следует верить», — сказал он прямо. «Тайный возлюбленный, конспирация, развод, дамский роман какой-то, ей-богу. Она ведь не замужем, эта Бушинская, старая дева. Вы не думали, что она несколько м, приукрасила скучную действительность?» Выслушала я его внимательно. И, должно быть, правда очень устала, потому что спорить совсем не хотелось. На сплетницу она не похожа, но, разумеется, нельзя этого исключить. И все же квартира на Васильевском – это факт, отмахнуться от которого невозможно. «Вы правы», – тоже согласился Фустов, и захлопнул дверцу, оставляя меня в экипаже одну. А я еще какое-то время думала в дороге. Он действительно пожимал мою руку чуть дольше, чем то позволяли приличие, Или мне уже мерещится, черт знает что. Впрочем, далеко отъехать мне так и не удалось. «Остановите! Остановите, пожалуйста!» Я нервно постучала в окошко к кучеру и тотчас снова припал к окну. Там, у самых кладбищенских ворот, стоял никто иной, как генерал Хаткевич собственной персоной. В парадном мундире и плаще с великолепным соболем-воротником. Таким я видела его из окна этой же кареты во время церемонии. Вымуштрованный адъютант держал над его головою раскрытый зонт. Но заинтересовал меня даже не генерал. А молодая женщина, которую он самым натуральным образом отчитывал, выговаривал ей свысока и наставительно указывал пальцем, будто служанку ругал. Судя по небогатому наряду дамы, это и была служанка. И все-таки я попросила кучер остановиться из-под тяжка, наблюдая, чем закончится сцена. Прекратилось все скоро. Генерал, накричавшись, плотнее запахнул плащ и зашагал к богатой карете с гербами на дверцах, Женщина же, сгорбившись и сжавшись под едва живым зонтиком, из последних сил добралась до ближайшей скамейки. Наверное, это и впрямь была провинившаяся горничная. Но оставить ее одну, расстроенную, на скамейке возле кладбища, мне показалось невероятно жестоким. Я решилась подойти». Ей-богу, никаких предчувствий относительно сей дамы у меня не было, разве что в разрезе глаз на миловидном широкими скулами лице мелькнуло что-то знакомое. Но это лишь усилило подозрение, будто видел я женщину в доме генерала в скромном наряде горничной. Никто никогда не запоминает лиц горничных. «Вам нехорошо, сударня? Что-то случилось?» Я подошла как могла ближе, так, чтобы прикрыть ее зонтом от дождя. Женщина подняла на меня глаза, красные, мокрые от слез. А после торопливо встала, как делают это горничные в присутствии господ. «Нет, что вы, не извольте беспокоиться, мадам!» И снова опустила голову, снова сжалась, будто была виноватой перед всем миром. Она выглядела лет на тридцать, хотя, возможно, это уставшее лицо с измученными глазами делало ее старше. Небольшого роста, стройная, туго затянутая в корсет – Траурное платье вблизи оказалось шелковым, с искусным, замысловатым шитьем на юбке. Однако поверх платья был надет старомодный жакет группого сукна, вычищенный, но с истертыми локтями и пуговицами. Волосы убраны под съехавшую на бок жалкую шляпку, которую дама, смущаясь, сейчас поправляла. Перчатка она не надела, и на безымянном пальце правой руки матово светилось обручальное кольцо. Слышала, в горничные редко принимают замужних – Да из чего бы генерала отчитывать горничную во время похорон жены? Что-то не то. «Позволите подвести вас?» Я решила быть настойчивой и даже взяла ее под локоть. «У меня с собой экипаж. Никак не могу оставить вас здесь одну. Вы слишком расстроенная. «Нет, нет, не извольте беспокоиться. Я живу совсем недалеко». Она мягко освободила руку, снова поправила шляпку и страдальчески мне улыбнулась. «Не буду лукавить. Я надеялась, что эта дама, кем бы она ни была, расскажет что-то любопытное генерале, который и у меня, и у Фустова числился пока что первым подозреваемым». Но дама оставалась решительной в своем отказе. «Вам действительно есть куда пойти?» – уточнила я въедливо. «Конечно!» – искренне ответила та. «Я и пешком прекрасно доберусь, мадам. Не сила же ее вести. Я отступила». а после немедленно забыла о даме, поскольку черт дернул меня поглядеть в сторону кладбища. Оно было отделено от меня стеною из ливня и ажурной решеткой, а могила Ксении находилась совсем близко от нее, в шагах в полусутне. Я это точно знала, поскольку час назад наблюдала за процессией из окна экипажа. Сейчас же, как я полагала, все уж разъехались, а нет. Мужчина, высокий, широкоплечий, в сером, кажется, плаще, пола которого трепал ветер, без головного убора. Он стоял спиною ко мне, тяжело опершись на ограду возле могилы Ксении. А проклятый ливень не позволял и цветоволос разглядеть. Но что-то было в его фигуре неуловимо знакомое, отчего в недобром предчувствии у меня сжалось сердце. Слишком похож был его силуэт на тот, что я видела утром у парадной. И утром я приняла тот силуэт за Ильицкого. Сама не своя подошла к решетке. «Женя!» — я даже не позвала, а прошептала одними губами. Никак он не мог слышать того обращения. И все-таки тотчас вот очнулся, он выпрямился, обернулся назад ко мне. Нет, я по-прежнему не видела его лица. Но волосы действительно были темными, как у моего мужа. И главное, он сквозь дождь смотрел точно на меня. Он меня узнал. Я осознала это совершенно четко. И по щекам непрошенные уже катились слезы. так он все-таки пришел на ее похороны, да не с прочими гостями. Дождался, покуда все разойдут, чтобы попрощаться с нею одному. Ведь это могила Ксения Хаткевич, не чья-то другая. «Женя!» — позвала я уже громче, через в горле. «Женя, постой!» И, не отпуская взглядом фигуру в плаще, вдоль ажурной решетки поспешил к воротам. Что она для него, ежели он все-таки пришел? Да еще так. Неужто он все-таки любил ее?» И лгал мне. Кажется, я всего-то раз отвела взгляд, чтобы найти ручку на калитке в воротах, но когда подняла его снова, то у могилы уже никого не было, только ограды, кресты да черные стволы деревьев.